Глава 9. Алён, Слуцкий приехал и хочет тебя видеть, говорит Света, появляясь в зале. Иди, я займусь, кивает она в сторону лестницы и благодушно улыбается клиентам. Я до боли прикусываю губу, отрываясь от планшета, на котором показываю состоятельной паре, как будет выглядеть их автомобиль в разных цветах. Несколько секунд смотрю перед собой невидящим взглядом, а потом отдаю гаджет Свете и иду наверх словно пьяная. глубоко дышу, пытаясь подавить в груди ноющую боль. Остатки былых чувств трепыхаются, но как выброшенная на берег рыба, которая вот-вот задохнётся. Одёргиваю костюм и захожу в кабинет. Слуцкий сидит в кресле, хмурый и напряжённый, вертит в руках какую-то статуэтку, чем-то недоволен. Когда он такой, я всегда испытываю смесь страха и раздражения. Неужели Антон не понимает, что я не просто так улетала чёрт-и-куда? Как поживаешь, неприступная Золушка? спрашивает он спокойно, поднимая на меня глаза. Принц истязался и скоро начнёт негодовать, а когда принц злится, то всегда творит глупости. Я молчу, крепко сцепив челюсти и удерживая взгляд с людского. Понятно, тяжело вздыхает Антон и прерывисто втягивает в себя воздух. Алёна, я ведь могу устроить так, что тебя больше ни в одно приличное место не возьмут работать. ты это понимаешь? Или девочек твоих из магазина распущу. На улице всем скопом останетесь. Ипотеку, которую осталось всего ничего погасить, ну, тоже что-нибудь придумаю. Почти всё, что у тебя есть, на мои деньги куплено. Так? А мой подарок? Напомнить, что ты с ним сделала и сколько он стоил. Тебе каждый день дарят подобные вещи. Характер это хорошо, Алёнушка, но ты перегибаешь палку, моя девочка. Обежать тебя я, естественно, никому не позволю, но сам ведь могу не сдержаться, а мне бы этого очень не хотелось. От угроз Антона становится некомфортно в собственном теле, и хочется трусливо покинуть кабинет. Какая же я дурочка глупая была. В трепет от его ухаживания приходила, о семье мечтала, а теперь никого не хочу к себе подпускать и собраться не могу. Внутри полный раздрай. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я улыбаюсь, но это даётся с таким трудом, что челюсть сводит от напряжения. Нет так нет, Антон. Я погасила внушительные суммы ипотеки без твоей помощи, ценой собственного здоровья. Дима тоже пашет как проклятый. А если на улице окажусь, не пропаду. Кто-нибудь подберёт. Припоминаю ему слова, которые он бросил мне в лицо во время нашей последней ссоры. Антон мерзко скрипнув зубами, оскаливается. Алёна, я ведь с миром пришёл. Хватит смотреть на меня осуждающим взглядом. Напомнить, откуда я тебя вытащил. Такие, как ты, пачками в Москву приезжают, а уезжают с раздолбанными дырами и разбитыми мечтами. Кем ты себя возомнила? Где бы сейчас была, если бы не я и мои связи? На панели, в притоне, там такие на разхват, талантливые. С ехидством произносит он. «Растяжка у тебя, что надо для этой работы?» Внутри закипает ярость, но нельзя вестись на провокацию. Антон специально это говорит. Хочет вывести на эмоции, загнать в угол. Мысленно выхватываю статуэтку из его рук и разбиваю ему голову. А на деле сильнее сжимаю кулак, дышу рвано и не сразу собираюсь с духом, чтобы произнести». Наверное, я с благоговейным трепетом должна смотреть после того, как выписалась из больницы. А ты спустя несколько недель по новой упаковал меня в гипс. Напомнить, что было потом и почему я не приняла твой подарок. Я не специально тогда попал в аварию. Миллион раз об этом говорил. Грубо обрывает меня Антон, начиная раздражаться. И повторяю в последний. Кроме пустоты ничего внутри. Даже злости не осталось. А раньше я жутко бесилась, когда мы затрагивали эту тему. Не знаю, что лучше: быть пустым сосудом или переполненным эмоциями. И так, и так плохо. Резко вскидываю подбородок, чувствую, как в глазах собирается влага, и руки начинают дрожать. Ты сел пьяным за руль. Я просила этого не делать. Алён, я с миром пришёл, напоминает Антон. Поезжай сейчас домой с Аркашей, собери вещи. На Мальдивы сегодня полетим, меритьса будем. А коньки не встанешь, да и хер с ними. Свет клином не сошёлся на фигурном катании и ледовых победах. Нашла и за чего переживать. Другое дело тебе придумаем. Сердце предательски ёкает, когда вижу, с какой искренностью Слуцкий смотрит на меня. Как у тебя всё просто, Антон? невесело хмыкаю я. Сначала сломал человека, а потом встань и иди, я приказываю. Не сошёлся свет клином на льду, да, но дело ведь не только в коньках. Дело в отношениях, которые зашли в тупик. Ты не на какой панели меня не подбирал. Я сама захотела быть с тобой когда-то, по глупости. Но ошибки в жизни тоже необходимы, чтобы двигаться вперёд. Типа со мной опыт и набрала, и пора новые ошибки совершать. Уже подыскала, с кем? Антон выжидательно приподнимает брови. Я кладу заявление об увольнении на стол. такое же, как то, что отдала ему 2 недели назад, да отъезда во Владивосток, а он порвал. Вот, моё решение не изменилось. Между нами ничего не будет, как прежде. Слуцкий берёт листок в руки, не читая, комкает его в шарик и кидает на пол. Зло сверкает глазами. Я ещё напишу. В салоне работать не буду, ни в этом, ни в каком другом. Хочу с детьми заниматься. Тебе прекрасно об этом известно. как и о том, что я больше не позволю к себе прикаснуться. Хватит причинять мне боль. С детьми заниматься, Алёнушка. Извивительно улыбается Антон. Уверена, что с такой репутацией и пятнами из прошлого, которые могут внезапно обнаружиться, тебя к детям подпустят. Если ты факты не исказишь перед руководством Федерации, то подпустят. С моей репутацией всё в порядке. Прекращай запугивать. Со стороны это выглядит отвратительно. и не красить тебя как мужчину. Не заставляй ещё сильнее в тебе разочароваться. Новое заявление я положу в почту. Разворачиваюсь и выхожу из кабинета, понимая, что меня снова не услышали. Потряхивает с такой силой, что останавливаюсь, держась рукой за стену. Самообладание на нуле. Внутри больно, горько и обидно. Чувствую себя выпитой до дна. Но это должно было когда-нибудь произойти. Никакая я не золушка. А Антон не принц. Внешне с людский приятный наружности, молат обеспечен, обходителен, но ценностей и человечности, как оказалось, ни на грош. Ведь не был Антон таким отморозком раньше. Откуда эта дурь в нём появилась? Потому что денег стало много. Я не успеваю спуститься вниз, Аркадий преграждает путь, а из-за спины доносится голос Слуцкого. Сказал, что со мной полетишь. Значит, так оно и будет, чеканит он. Нет у меня сейчас времени на уговоры. За тобой приехал. Позже обсудим твои претензии. У меня их тоже накопилось немало. Но как-нибудь всё решим мирно. Не трогай, вскрикиваю я, когда Антон кладёт руку мне на плечо и заставляет повернуться. У меня ноги хоть и поломаны были, но мозги к счастью не пострадали. Быстро достаю телефон из кармана, открываю сохранённую новость про Слюдского, где он на снимке с какой-то девушкой, тоже спортсменкой, судя по комментариям. И тычу ему в лицо: "С ней лети". Антон прикусывает губу и нагло усмехается, рассматривая меня. "В этом что ли проблема, Алёнушка? В новости высасынной из пальца? Ты же никогда на это не велась. Шмара какая-то встреч ищет и вешается на меня без конца. Мне нет до этого дела". И это тоже высосали из пальца. Показываю видео, которое мне прислали на днях. На закрытой презентации своих тачек Антон целуется в каком-то тёмном углу с той же пигалицей, а потом они вместе уходят с мероприятия. И так чувственно он её целовал, так нежно. Я зачем-то несколько раз пересмотрела и провела аналогию с тем, что он сделал со мной в последний раз. И той же оперы вброс. В его голосе прорезается сталь. Между нами ничего не было. Кто тебе это скинул? Какие-то доброжелатели постучались в директ с левого ака. Ты, девушка, ошибся, Антон. И не то приглашаешь на отдых. А если ещё хоть раз ко мне прикоснёшься, то вряд ли сможешь других ублажать. Хочу уйти, но Слуцкий останавливает меня, больно сжимая запястье. Прикоснулся, ухмыляется он, прожигая зеленью глаз. Отпусти, Антон, я не шучу. Я тоже, если узнаю о каком-то леваке и новой ошибке. А обоим головы снесу, Алёна. Поняла? Вот со своей головы и начни. И если ты не знал, то запугивание — не лучший способ вернуть потерянное расположение. Вырываюсь, но Слуцкий опять грубо хватает меня, теперь за плечо, и ведёт на улицу. Удивительная ты девушка, Алёна. Обычно девки сами бегут, услышав слово «мальдивы». А тебя мне постоянно уговаривать приходится. И откуда столько гордости? Ты в курсе, что это большой грех? Гордыня грех, поправляю его. И ты не уговариваешь, а принуждаешь. Это разные вещи, Антон. Снова вырываюсь и хочу закричать, но мне тут же закрывают рот ладонью. Со мной полетишь, я сказал. Отдохнём с месяц на острове, потом вернёмся. Будешь вякать, то и с видео позвоню. она тут же примчится а тебя в Москве оставлю решать мои проблемы и опыта набираться после этого не то, что на лёд выйти не сможешь на ногах не получится нормально стоять хочешь так я нет жалко тебя дуру поэтому молча спустилась и села в машину я немного накуролесил нужно затаиться на какое-то время пока шумиха не уляжется и хвосты не почищу слуцкий убирает ладонь от моего лица и кивает аркаше чтобы шёл вниз Не втягивай меня в свои проблемы, Антон. У меня защита диплома на носу. Я никуда не хочу с тобой лететь. Отпусти. А ты захоти. Антон ведёт меня в машину, но я сопротивляюсь. Всё, успокойся, Алёна. Как бы не так, я никуда не полечу. Да успокойся же ты. Сердито встряхивает он меня. Заставляю себя глубоко дышать, думая о побеге. Снова начинает трещать голова. Нужно успокоиться и не провоцировать. Когда слов не понимают и не слышат, надо быть хитрее, действовать из-под тишка. Знать бы ещё как. От страха я почти не соображаю, ощущаю себя маленькой беззащитной девочкой, которой никто не придёт на помощь. Ты ведь не был раньше таким отморозком, и слова нет всегда слышал. Что с тобой стало, Слуцкий? Отморозок, да, грубо отвечает Антон, заталкивая меня в салон. Ты их ещё не видела. Прижимаюсь к дверце, убеждая себя, что всё равно сбегу и никуда с Антоном не полечу. В крайнем случае паспорта выброшу в окно или порву. Но ничего из этого делать не приходится, потому что по дороге в аэропорт нас подрезает огромный чёрный внедорожник. И два бугая просят Антона выйти из машины, суют с лудскому какие-то бумажки и что-то подробно объясняют. Он возвращается в салон злой, темнее грозовой тучи швыряет бумаги в Аркашу те разлетаются по приборной панели и падают на пол а сам Антон не сдержанно матерится и нервно трёт руками лицо в аэропорт уточняет Аркадий после долгой паузы складывая листы в аккуратную стопку на соседнее сиденье слюцкий переводит на меня задумчивый взгляд откладываются извинения Алёна примерно на недельку купальники себе пока выбери Или могу отправить на отдых одну, а сам позже прилечу. Хочешь? Я отрицательно качаю головой, ошарашенно рассматривая его злое лицо и ничего не понимая. В последнее время доходы Антона выросли в несколько раз. Два новых автомобильных салона в центре это лишь подтверждают. Понимаю, что деньги на него не просто так свалились, и возможно, Слюдский кому-то дорогу перешёл или делиться не хочет, если его среди бела дня приссуют. Масса вариантов, откуда растут ноги у его проблем. И это ещё одна из причин, по которой я хочу держаться от этого человека как можно дальше. Только криминала для полного счастья не хватало. Но дело даже не в этом, а в том, что чувств больше нет, доверия тоже, и как следствие, уважения. Порядочность, как оказалось, у Антона в том же количестве, то есть отсутствует. Продолжать эти отношения я не хочу, но Слуцкий другого мнения. и не желает расставаться с полюбившейся игрушкой, которую при таком обращении рано или поздно сломает. Слышу стук в окно и испуганно вздрагиваю. Один из мужчин вернулся, в руках у него еще какие-то бумажки. Антон опускает стекло, и стопка листов приземляется на его колени. Артур Ремович просил передать, что если посмеете улететь из страны, не решив общую проблему, то он будет расценивать это действие как объявление войны. А он не хочет ни с кем враждовать. Лучше худой мир и всё такое, да, Антон Альбертович. Ну и сумму озвученную ранее необходимо вернуть на указанные счета в кратчайшие сроки. А два ваших автосалона станут приятным бонусом и процентами за все причинённые нам неудобства. Хорошего вечера, говорит незнакомец перед тем, как удалиться. Сука, рявкает Слуцкий и тяжело дышит, закрыв глаза. почти не вменяем от ярости, но пытается остаться на плаву адекватности. Верну, Артур, обязательно всё верну, и процентами заставлю подавиться. С ненавистью шепчет себе под нос и сидит какое-то время без движения. Потом подаёт голос. Поехали в офис Аркаш. Мне нужно с юристом пообщаться и толковых людей подключить, чтобы решить эту проблему. А Алёна Владимировна? спрашивает водитель. Алёна Владимировна? тянет слудски, поворачиваясь ко мне. В салон её отвези. Пусть расчёт получит, как и хотела, а потом домой. И глаз с неё не спускай, мало ли что. У Артура Ремовича два сына, отморозки похлеще, чем я. Вдруг кому-то из них приглянётся наша звёздочка, или сразу обоим. Ещё попросят её бонусом к автосалонам. Мне бы этого очень не хотелось. А тебе, Золушка, хотя, ты ведь собралась ошибки совершать с другими. Так и быть, позволю один раз. И мне выгода будет, да? Алёнушка. Я нервно сглатываю образовавшийся ком в горле. На что Антон намекает? Что продаст как вещь вместо одного из автосалонов, если кому-то там приглянусь. Становится совсем не по себе от его слов. Я не твоя собственность. Цыжу сквозь зубы, но голос дрожит и выдаёт мои растрёпанные чувства. Не нужно втягивать меня в свои проблемы и эту грязь. Слышится громкий раскатистый смех. "Но ну всё, успокойся, Алён, не трясись", мягче говорит Слуцкий, убирая улыбку с лица. "Пошутил я, не дам тебя никому в обиду, кроме себя". Он берёт мою руку и быстро целует запястье, а потом тянется к телефону и кому-то набирает сообщение. Но слова Антона почему-то ни капли не успокаивают. Если бы знала, что он станет гайки закручивать. угрозами раскидываться и окончательно слететь с катушек, помешавшись на своих деньгах, то лучше бы и не возвращалась из Владивостока.